Простившись с невесткой, Родден быстро зашагал домой. Было девять часов вечера. Он пробежал по улицам и широким площадям ярмарки Тщеславия и, наконец, едва переводя дух, остановился у своего дома. Он поднял голову и в испуге, весь дрожа, отступил к решетке. Окна гостиной были ярко освещены, а Бекки писала, что она больна и лежит в постели.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 Никто во всём доме не шевельнулся, все слуги были отпущены со двора. Родан услышал в комнатах хохот, хохот и пение. Бекки запела отрывок из песенки, которую исполняла накануне. Хриплый голос закричал «Браво, браво!» Это был голос лорда Стайна. Родан открыл дверь и вошёл. Маленький стол был накрыт для обеда, на нём поблёскивало серебро и графины. Стайн склонился над софой, на которой сидела Бекки. Негодная женщина была в вечернем туалете. Её руки и пальцы сверкали браслетами и кольцами. На груди были бриллианты, подаренные ей Стайном. Милорд держал её за руку и наклонился, чтобы поцеловать ей пальчики, как вдруг Бекки слабо вскрикнула и вскочила. Она увидела бледное лицо Родана. В следующее мгновение она попыталась улыбнуться, как бы приветствуя вернувшегося супруга. Ужасная то была улыбка. Стайн выпрямился, бледный, скрипя зубами и с яростью во взоре. Он, в свою очередь, сделал попытку засмеяться и шагнул вперёд, протягивая руку. «Как вы уже вернулись? Здравствуйте, Кроули!» — произнёс он, и рот у него перекосился, когда он попробовал улыбнуться непрошеному гостю.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 «Лжешь, собака!» — кричал Родан. «Лжешь, трус и негодяй!» И он дважды наотмаш ударил Перра Англии по лицу и швырнул его окровавленного на пол.